Хайдерали Усманов, дальние горизонты. Я мыслю, значит, существую. Кровь и смерть. Осторожнее! Раздраженно фыркнул десятник Лифун, недовольно оттолкнув сторону новобранца, который впервые отправлялся на дело. И, как и следовало ожидать, банально запутался. И сейчас метался практически по всему контейнеру, в то время как все уже спокойно заняли свои места. «Сядь возле двери. Твое место там. В конце контейнера сидят опытные бойцы. Тебе здесь делать нечего». Его возмущение было вполне понятным, все только по той причине, что он уже в трех таких операциях успел побывать. В первых двух случаях был всего лишь обычным расходным материалом, простым бойцом. Зато в третий раз он уже был десятником и сумел себя проявить. Сейчас он тоже числился всего лишь десятником, но, по крайней мере, ему дали ввести сразу три десятка в бой, хотя он слышал и другое предположение. Дело было в том, что прошлая операция, запланированная хозяином, банально провалилась, и почти три сотни достаточно опытных бойцов погибли. Сам же Лифун в этот момент отдыхал, так как недавно вернулся с одного задания, и хозяин не гнушался брать различные заказы в том же самом Галифате. Дело в том, что в этом государстве, которое по своей сути представляло из себя всего лишь созвездие из пяти планетных систем, постоянно шли какие-нибудь войны именно на поверхности планет. Там везде были местные князьки, которые постоянно между собой ссорились. Как результат, постоянно шли какие-то сражения и битвы, и им ничего другого не оставалось, как постараться нанимать каких-нибудь наемников, чтобы те своим вмешательством изменили расклад сил. А им было выгодно подобное, так как на этом можно было хоть что-то заработать. Их отряд довольно успешно потрепал одного из таких местных богачей, разграбив два поселка, что позволило их нанимателю усилить собственные позиции. За это «десятник» получил достаточно неплохое вознаграждение – аж 5000 кредитов. Хотя было у него предположение, что хозяину заплатили куда больше, и эта догадка его немного нервировала. Но не в этом было дело. Лифуну всегда было понятно, что все они должны были отрабатывать долги за свое обучение, подготовку и ту же самую начальную экипировку. Хотя можно было понять, что их оборудование было достаточно старым. Именно поэтому он сам старательно откладывал деньги, которые получал от хозяина, чтобы приобрести для себя достаточно ценное, а главное – надежное оружие и амуницию. Это было возможно. Например, вместо легкого скафа второго поколения, в которых щеголяли практически все бойцы его отряда, сейчас он был Был одет в средний скав третьего поколения. Да, у них на складе оказалось даже такое оборудование. Надо было просто кладовщику доплатить, и тот выдал то, что было нужно, и даже пару сменных картриджей для системы его жизнеобеспечения, что может позволить десятнику выжить там, где другие погибнут. В руках у него был автоматический штурмовой комплекс «Карза-104», хотя этот автоматический комплекс был достаточно тяжелый. Однако достаточно хороший боезапас, а также и сразу два ствола, расположенные горизонтально, которые позволяли еще больше выпускать пуль за короткий промежуток времени, позволяли быть весьма эффективным в скоротечном столкновении. Конечно, для этого приходилось таскать за спиной ранец, заполненный боеприпасами, но это была минимальная проблема, на которую можно было пойти с учетом того, что ему часто приходилось участвовать в десантных операциях. Вообще-то для представителя своего народа сам Лифун был достаточно высоким и мускулистым. Ну а что вы хотите? В тренировочном лагере, где его воспитывали фактически с младенческого возраста, некогда было наедать жирок. Им постоянно приходилось тренироваться и готовиться. А учитывая то, что чаще всего столкновения могли происходить в безвоздушном пространстве и в состоянии той же невесомости, нужно было держать свое тело в тонусе, так что он не гнушался постоянно тренироваться, в отличие от многих своих сверстников, которые предпочитали тратить свои заработки на какие-нибудь глупости, вроде найма представительниц гильдии шаласы, а также и наркотики. Но Лифун был не таким, так он понимал, что ему деньги нужно вкладывать в себя, всего лишь потому, что прекрасно видел то, какое отношение в их организации было, например, к тем же пилотам. Таких разумных было очень мало, но, по крайней мере, у них и заработок был куда больше, чем у простых десантников. У них вообще-то стояли обычные стандартные нейросети, которые устанавливают в Содружестве всем бесплатно. А ему хотелось бы получить что-нибудь достаточно специализированное и неплохое. Например, он зарекомендовал себя как хороший боец. Более того, сам Лифун достаточно неплохо ориентировался во время огневого контакта с противником где угодно. А значит, из него может получиться хороший боец-штурмовик или даже полноценный абордажник. Нужно было только приложить определенные усилия и личное желание». Конечно, с их нищенскими заработками он будет зарабатывать на ту же нейросеть «Штурмовик-3» достаточно долго. Но даже в этом случае у него есть реальный шанс получить возможность стать более эффективным. Он не раз видел в лагере тех самых инструкторов. У них были именно такие нейросети и базы знаний соответствующего ранга. Они не участвовали ни в каких войнах и высадках. Они не участвовали в захватах кораблей. Их ценили и берегли. Эти разумные обучали попавших в лагерь детей убивать – За это им платили достаточно большую сумму средств. К тому же тот самый инструктор, чьи бойцы-ученики проявят себя наиболее эффективно, получал определенные надбавки. Уже только поэтому можно было понять его рвение в этом вопросе. Ведь, получив такую возможность, сам Лифун смог бы стать еще более эффективным. Правда, для того, чтобы заменить ту самую бесплатную нейросеть, ему придется изрядно потратиться. Но это было вполне естественно. Тем более, что в таком случае даже тот самый хозяин может позволить себе заплатить за эту процедуру, чтобы привязать к себе собственного раба еще больше. Поэтому он и хотел быть эффективным. И вот сейчас их снова отправили на дело. Рассказав о том, что им предстоит захватить корабль Федерации «Нивы» – тяжелый крейсер. Но на борту этого корабля сейчас имелся очень маленький экипаж. А значит, особых потерь они понести не должны. Как командир трех десятков, Лифун может получить достаточно неплохую выплату за этот захват. Более того, им всем настоятельно рекомендовалось постараться по возможности захватить членов экипажа живыми, так как хозяин собирался этих разумных продать. Подумав об этом, молодой боец, которому едва исполнилось 20 лет, тяжело вздохнул так как он сам прекрасно понимал, что для этих разумных подобное событие не станет большим праздником. Всего лишь по той простой причине, что он и сам сейчас фактически был рабом, а ему хотелось бы свободы, хотя бы призрачной. Да, рабом он был именно по документам. Его собственные родители, когда продавали своего ребенка его новому хозяину, подписали все необходимые документы, и он оказался в вечной кабале, так что теперь его жизнь зависит от хозяина. Разве что если Лифун сумеет доказать этому жирному Борову тот факт, что он стал эффективным и сможет подняться в его глазах, именно тогда у него будет возможность изменить свое положение в обществе директора Ташир. Но не более того, хотя бы так. Естественно, что сейчас его раздражало буквально все. Особенно его раздражали два десятка новобранцев, которых только-только прислали из лагеря. Эти молодые разумные слишком сильно волновались. По крайней мере, две трети из них точно – Именно поэтому Лифуну пришлось раздать им таблетки со специальным препаратом, который должен был их заставить успокоиться и быть более пассивными к происходящей ситуации, так они будут эффективнее. Хотя реакция этих молодых парней будет немного заторможена, буквально на сотые доли мгновений, но в бою и этого промежутка времени может хватить для того, чтобы отряд понес тяжелые потери. Все это было недопустимо, но выбора не было. А когда он обратил внимание на оставшуюся треть новичков, которая себя никак особо не проявляла, и была словно морфная масса, молодой ширец тихо выругался сквозь зубы, так как сразу понял то, что эти разумные приняли препараты еще при посадке в этот контейнер, и приняли они что-то гораздо более серьезное, чем содержали те таблетки, что раздавал он сам, так как сейчас все они практически превратились в какое-то растение. Не поверив своим глазам, он просто подошел к одному из них и выстрелил ему в глаз. Если остальные хоть как-то отреагировали, попытавшись хотя бы отодвинуться в сторону от упавшего тела, то именно эта группа разумных, в численности семи человек, все так же продолжала равнодушно смотреть на происходящее. Тихо скрипнув зубами, Лифун тут же приказал пересесть новичкам по-другому: те разумные, которые сейчас были больше похожи на каких-то амеб сели первыми при выходе из контейнера. Может, кому-то это и покажется глупым, но его замысел был вполне понятен. Дело в том, что, по сути, этот контейнер достаточно неплохо укреплен и экранирован, и, например, та же самая система защиты корабля, которая может оказаться прямо поблизости от их контейнеров, банально не сможет пробить их обшивку. А вот те разумные, кто будет выходить первыми из контейнера, сразу же, как только откроется двери этих металлических коробок, они станут тем самым первичным мясом, которое будет проверять территорию на наличие угроз. Остальные бойцы тихо вздохнули. С ним был десяток разумных, которые уже по крайней мере один-два раза уже высаживались на чужие корабли. Так что, по крайней мере, эти бойцы могли быть эффективными, так как они знали то, на что идут. Чего никак не скажешь про эти два десятка. Все эти красавцы, которые сейчас безмолвно сидели у входа в контейнер, вы что же думаете, что они просто так химикатов наглотались? Нет, они сделали это все именно из-за того, что боялись неизвестности. Конечно, теперь их проще будет списать, пользы от них в таком деле не будет, они погибнут либо на этом корабле, либо во время другого задания. А знаете почему? Потому что сейчас, в таком состоянии, они просто даже не соображают, что происходит вокруг них, и если начнут стрелять, то могут со спокойной душой перестрелять из собственных товарищей. Да, есть и небольшой плюс во всем их состоянии. В таком состоянии они не чувствуют боли, и их можно использовать как своеобразные брандеры, например, обвесив взрывчаткой и отправив вперед под какую-нибудь турель. Ну а что, приходилось иногда и такое делать. Этих, по крайней мере, ничем обкармливать не придется. Они уже как деревянные. Тяжело вздохнув, Лифун медленно покачал головой, уже привычно погладив лежавший на его коленях штурмовой комплекс, на который у него были большие надежды. Жаль, конечно, что на борту этого корабля членов экипажа было маловато, и убить никого особо не получится, ведь именно от эффективности бойца им платят премиальные выплаты. Но судя по тому, как радостно надрывался перед ними хозяин, этот толстяк очень сильно облизывается на данный корабль. Если все обстоит именно таким образом, то у них есть шанс получить премию даже без убийства кого-либо. Да, сам Лифун был еще слишком молод для таких безрадостных мыслей, но на его руках уже было достаточно крови. Единственное, чего он сейчас так и не понимал, так это именно поведение своего хозяина. Ну, украл тот несколько кораблей таким образом. Ну, возьми ты и организуй какие-нибудь транспортные перевозки. Зная о таких казусах, которые сам же подстраивал другим, этот разумный легко сможет обеспечить безопасность собственных грузов и кораблей. И все, проблема будет решена. Никакого тебе риска, никаких тебе проблем. Ну а бойцов из лагерей можно будет использовать либо как штурмовые группы на собственных кораблях. Вдруг какие пираты нападут, либо в виде наемных отрядов на планете того же Галифата. А что? Вон, во время выполнения последнего заказа, Лифун там познакомился с одним разумным, который имеет отношение к республике Хагдан. Правда, только относительное. Там есть целая организация наемной пехоты, которая называется «Легион». И этот самый «Легион», по сути, набирается из таких же дикарей, с какими им пришлось сталкиваться на планетах Галифата. Только он организован в республике Хагдан. Они набирают таких дикарей, обучают их минимальным знаниям и отправляют в бой. Даже с обычной простой и бесплатной нейросетью, такие бойцы становятся куда эффективнее местных жителей. Как результат, именно тот, кто нанял отряды Легиона, мог неплохо подзаработать. А учитывая еще и тот факт, что среди них находились некоторые разумные, которые имели в своих руках даже плазменные винтовки, можно было понять, что даже средние скафы тут не спасут. Плазму можно остановить только силовым полем, и никак иначе, броня тут не поможет. Конечно, Лифун и сам был бы рад такой пушкой обзавестись, но не мог себе этого позволить по нескольким причинам. Для начала стоит отметить тот факт, что она стоила очень дорого, а если сюда еще и добавить тот факт, что для того, чтобы ей пользоваться, ему нужно было бы изучить минимум две базы знаний энергетическое оружие и плазменное ручное вооружение, то можно понять и то, что делает отнюдь не дешевое. К тому же те же энергоячейки для такого оружия стоят куда дороже обычных 4 миллиметровых патронов, которых в директорате всегда хватало, поэтому его выбор был очевиден. В республике Жихагдан с таким лучевым и плазменным оружием проблем не было, а вот в директорате Ашир подобное было чем-то вроде своеобразной излишней расточительности. К тому же с таким оружием ты не мог быть уверен в том, что во время очередной вылазки тебя же собственные товарищи в спину не расстреляют, все только из-за того, чтобы забрать твою винтовку, все только для того, чтобы потом, по возвращении на базу, банально ее продать, а деньги поделить между собой». Все это было вполне предсказуемо, поэтому он предпочитал обзавестись хоть и достаточно дорогим, но вполне привычным здесь штурмовым комплексом. Да, он куда лучше, чем все то оружие, которым сейчас старательно пользуются все остальные, хотя использует тот же самый боеприпас. Но его скорострельность, по сравнению с обычным автоматическим оружием Карза 60 была куда выше, минимум в 3-4 раза поэтому справиться с ним таким обычным оружием просто не получится. В его отряде больше таких видов вооружений не было. Был, правда, один дроид второго поколения, но его оператор сейчас сидел вместе с мясом возле самого выхода из контейнера. У этого разумного была двойная проблема. Во-первых, этот дроид должен был выйти первым под потенциальные удары систем защиты этого корабля. Второй проблемой было то, что этот погонщик дроидов тоже был новичком, поэтому особой пользы от него ждать просто не приходится, так как можно понять, что он будет растерянно крутиться на месте, когда вспыхнет достаточно серьезная перестрелка. Конечно, кто-нибудь сейчас сказал бы опытному бойцу о том, что в такой миссии, когда речь идет о небольшом экипаже, и стрелять-то особо некому будет. Ну да, только вы не забывайте про тот факт, что этот корабль – тяжелый крейсер. Это вообще-то боевой корабль, а на боевом корабле заранее можно предположить хотя бы минимально, но все-таки присутствие системы обороны в виде каких-нибудь потолочных турелей, которые могут подпортить жизнь нападающим. Ведь для того, чтобы обезвредить тот же самый искусственный интеллект корабля, который ими управляет, нужно будет в первую очередь прорваться до мостика этого корабля, если тут расположение модулей стандартное. Лифун не зря сейчас думал про стандартное расположение модулей. На одном из кораблей они столкнулись с тем фактом, что там искусственный интеллект, управляющий самим этим судном, только номинально находился на мостике, а само подключение шло из каюты капитана. Ну что тут поделаешь, этот разумный был параноиком, и он заранее опасался того, что кто-то может попытаться взломать его систему защиты, воспользовавшись, например, отсутствием хозяина на мостике судна. На работу искусственного интеллекта, который находится в его каюте, это все никак не влияло. Но до него еще надо постараться добраться. Однако сам факт того, что он так модифицировал свой корабль, в прошлый раз сыграл против него. Этот разумный хотел подорвать свой корабль, заставив реакторную зону выйти из-под контроля и превратиться в одну огромную бомбу. Вот только он не учел всего этого, когда заранее прописывал командные протоколы в своем искусственном интеллекте. Как результат, для того, чтобы заставить искусственный интеллект уничтожить корабль вместе с кучей разумных существ на борту, ему нужно было дойти до своей каюты и чуть ли не вручную на пульте управления ввести соответствующую команду. А этого ему сделать никто не дал, поэтому и все его предосторожности не сильно помогли этому умнику. Сейчас же молодой десятник уже вполне уверенно выждал положенное время, после чего аккуратно активировал небольшой экранчик на стене возле места командира. При помощи этого экрана он мог наблюдать за происходящим вокруг. Все это позволяли сделать четыре небольшие камеры, расположенные по сторонам контейнера. Вот только проблема была в том, что качество видео, которое он сейчас просматривал, было очень посредственное. Единственное, что там можно было разглядеть, так это именно тот факт, что их контейнера составили на борту корабля вдоль стены, что для них было достаточно удобно, ведь тогда они все одновременно смогут выйти из своих контейнеров по одному сигналу и одновременно нападут на этот корабль, судя по тому, что После того, как передавшие на борт корабля груз, разумные покинули этот ангар, и здесь больше никто не появлялся, информация о том, что на борту корабля был очень маленький экипаж, полностью была правдоподобной и это говорило в пользу нападавших. Перед контейнерами сейчас была практически свободная площадка, на которой можно было заметить темнеющие силуэты минимум трех москитов, вроде истребителей. Но видео было ужасным, и поэтому сказать о том, что это за москиты, с такого расстояния было бы сложно. Да и отсутствие освещения сказывалось. Ну а чего он хочет? Если здесь система автоматизирована, то она наверняка отслеживает нахождение на палубе этого ангара именно живых разумных. То есть пока здесь никого нет, то и света не будет. Как результат, можно сразу понять то, что как только они выйдут из своих контейнеров, освещение включится автоматически. Кстати, это может быть довольно тревожным сигналом, ведь в данной ситуации искусственный интеллект корабля может получить сообщение о том, что на территории ангара неожиданно появилась достаточно большая группа разумных, а значит, он может попытаться поднять тревогу, чего бы нападавшим не хотелось бы, но выбора у них просто нет, придется действовать таким образом. За этот десяток часов, что они сидели в этом контейнере на борту этого корабля, пару раз ему показалось, что где-то за теми москитами промелькнула какая-то странная тень, но из-за низкого качества видео он ничего так и не увидел. Конечно, для него было немного странно само расположение москитов, которые стояли своими носами в сторону грузовых контейнеров. Но кто же их так ставит? По сути, если это была именно летная палуба, то москиты должны были стоять носами именно в сторону створок ангара, которые должны открываться по сигналу. Тут же эти москиты стояли как-то странно, дюзами двигателей к стене, носом в ту сторону, где сейчас были выставлены контейнеры с грузом. Но не ему судить то, на что могут быть способны различные разумные. Сам Лифан уже сталкивался с такими фанатиками, что это все было лишь мелочью по сравнению с тем, что можно было увидеть в том же Галифате. Так что вся эта ситуация выглядела настолько обыденно, что Десятник даже не стал над ней задумываться, а всего лишь продолжал отчитывать время. И когда датчики зафиксировали тот факт, что корабль ушел в гиперпространство, а это было несложно, так как происходило легкое гравитационное возмущение, ощутимое даже в поле системы жизнеобеспечения, Лифан тихо выдохнул, время приближалось, время их выхода. Получив сигнал на этот самый экран, он понял, что не ошибся. Этот корабль действительно ушел в гиперпространство, и теперь ему надо было действовать. Конечно, ему бы хотелось быть единогласным командиром такого десанта. Подобный разумный, которого некогда, иногда по старинке называли либо лейтенантом, либо сотником, получал достаточно неплохие выплаты. Но все десятники могли его заменить, если с этим разумным что-то случится. Все зависит от того, что может произойти на борту какого-нибудь корабля. Вот, например, во время прошлого десанта не помогло и то, что среди почти четырех сотен бойцов, которые должны были захватить тяжелый грузовой корабль, было минимум три сотни опытных бойцов. Что там произошло на самом деле, им было просто неизвестно, но сам факт того, что их кровати были отданы новичкам, говорил о многом. Как уже говорилось ранее, из этой организации можно было уйти только мертвым, пока ты жив, отсюда не уйдешь. Конечно, кто-то рассказывал различные сказки о том, что можно покинуть эту организацию, если хозяин благоволит закрыть твой контракт и отпустит на все четыре стороны. Вот только это было в принципе невозможно. Да вы сами подумайте, такого разумного могли отпустить только в том случае, если он является очень эффективным. Но кому захочется отпустить того самого пурку, который наращивает новое мясо взамен отрезанного на биоматериалы и практически мгновенно? Таких дураков в содружестве просто нет, так что молодой Аширис на это даже не рассчитывал. Лифан понимал, что в данной ситуации ему сейчас нужно думать о том, как бы ему проявить себя более эффективно. Сейчас он стал командиром трех десятков, а может быть, если проявит себя сейчас как следует, в следующий раз он уже будет командиром целого десанта, и тогда именно он получит самые большие выплаты в отряде. Говорят, что они иногда доходили до десятка-двух десятков тысяч кредитов. Пара-тройка таких выходов на задание, и можно будет купить себе нужную нейросеть, а потом и базы знаний. Конечно, придется ему изрядно постараться, так как извлечение старой нейросети тоже обойдется достаточно дорого, но даже в этом случае у него будет шанс, шанс гораздо быстрее накопить нужные ресурсы и стать востребованным специалистом даже там, где он находится на данный момент. Так, всем приготовиться! Когда резко мигнула красная лампа у него над головой и в контейнере глухо прозвучал низкий и тихий гудок, сигнализирующий о том, что пошел последний отчет, Лифан постарался как можно строже посмотреть на своих подчиненных. Всем проверить оружие. Проверьте взрывчатку и детонаторы. Проверьте патроны. Снимите оружие с предохранителей. Готовьтесь. Сейчас мы пойдем на дело. Во славу великого Урша! Ответом ему был нестроенный хор голосов, раздавшийся от разумных, которые сейчас практически мало что соображали, так как хитрая химия уже давно начала на них действовать, даже несмотря на то, что они уже практически 12 часов находились в этом контейнере в заперти. Однако для самого Лифана было важно другое – они шли на дело и были готовы проливать чужую кровь. Несмотря на то, что они все были готовы, резкий хлопок пиропатронов, который просто отстрелили у контейнера двери, заставил всех присутствующих просто вздрогнуть, а новички даже вжали свои головы в плечи. Благо, что все его бойцы смотрели как раз в ту сторону, и мало кто из них мог заметить тот факт, что и их командир, который старательно раздувал щеки и выпячивал вперед свою грудь, тоже вздрогнул, как и самый сопливый новичок. И это его радовало. Конечно, он с каждым разом все меньше и меньше реагировал на подобные происшествия, но все-таки никак не мог избавиться от этой никому не нужной реакции. Ведь он считал подобное проявлением слабостью. А слабым ему быть нельзя, иначе он может все очень быстро потерять. Один резкий хлопок, в котором можно было различить четыре подрыва пиропатронов, которые были синхронизированы, просто вытолкнул двери из контейнера вперед, заставив их плашмя рухнуть на металлический пол ангара. Сейчас уже было не суть, важно то, насколько тихо они будут действовать. Тем более, что рядом с таким же звуком упали и другие двери с других контейнеров, и почти четыре сотни разумных, одетых в легкие скафы второго поколения и вооруженные легким автоматическим оружием, с радостным криком бросились вперед, Естественно, что из его контейнера первым вышагнул тот самый боевой дроид второго поколения, за которым, аккуратно пригибаясь, мелкими шагами семенил его оператор. Хотя, чего тут пригибаться, парня можно было легко заметить за дроидом, да и пристрелить его еще проще было бы, всего лишь по той причине, что дроид не закрывал его. Ну, в корпус ты, может, и попадешь, но ноги парня, который шел за дроидом, были прекрасно видны. В этом и был минус данного способа передвижения и самого дроида. Он управлялся с переносного пульта по кабелю. Кабель же был не сильно длинный, метров 10-15 от силы, поэтому оператору приходилось идти следом, прямо вслед за дроидом. Резким кивком головы Лифан приказал вытолкнуть первыми из контейнера тех самых разумных, которые приняли отнюдь не ту химию, которую было бы нужно. Сейчас они должны были стать пробным мясом поэтому их никому не было жалко. Да даже их собственные товарищи, которых, видимо, несмотря на прием препарата, тоже потряхивало, старались сейчас спрятаться за спинами этих разумных, которые ничего не понимают, просто поперли вперед. Радостный крик атакующих бойцов еще не успел разнестись под сводами этого довольно большого ангара, неожиданно оказавшегося достаточно пустым, как вспыхнувший яркий свет, ударивший по глазам разумных, которые рассчитывали хотя бы на полутемное помещение, заставил многих из них просто замереть на месте, превратившись в неподвижные мишени, и в этот момент опытный наметанный глаз Лифана заметил странность. Ну, например, тот факт, что стоявшие перед контейнерами москиты, по сути, не были безоружными. Ну, кому надо было на такой маленький корабль внутри навешивать модули с автоматическими орудиями, если они стоят в ангаре на техобслуживании? Это обычно делалось перед боевым вылетом. По крайней мере, сам Лифан об этом точно знал, так как достаточно долго общался с некоторыми разумными. Да и сами эти штурмовики, которые их обучали в лагере, об этом рассказывали. Но эта странность была еще только началом, том, в том, что прямо под москитами можно было заметить то, что ранее кто-то мог бы принять за обычные ящики с расходниками, предназначенными для обслуживания этих самых маленьких, но смертоносных корабликов. «Дроиды! Боевые дроиды!» Только и успел разнестись панический крик на толпой народа, когда эти многотонные пауки резко приподнялись со своего статического положения, банально разломив те ящики, которые скрывали их внешний вид, В последнем мгновении, перед тем, как не только дроиды, но и стоявшие в неподвижности москиты вдруг открыли шквальный огонь из своих автоматических пушек и тяжелых пулеметов. Ли Фан только и успел плашмя рухнуть на пол, когда огненный смерч пронесся у него над головой, сметая все на своем пути. Даже их боевой дроид не выдержал больше трех-четырех попаданий из автоматической пушки, снаряды которой банально разломили его на несколько частей, после чего они, также практически не заметив, принялись рвать тела, стоявших ровными рядами за этим металлическим бойцом десантников. Бой был достаточно коротким, так как несмотря на то, что их было много, но они все находились фактически в одном месте, все эти автоматические системы защиты просто выкосили их как в тире. Именно тогда он и понял тот факт, что скорее всего капитан корабля был прекрасно осведомлен о том, что собираются сделать оширцы так как контейнера как раз были выставлены в ряд прямо перед огневым заслоном, что позволило уничтожить нападавших всех и сразу. Буквально в течение пары минут коса смерти прошлась по четырем сотням разумных, превратив их в куски разорванных тел. Некоторые еще пытались вставать или кричать, если это можно делать, когда твое тело разорвано на две-три части. Сам же десантник, аккуратно приподняв голову, постарался не высовываться особо особой загруды мертвых тел, в которые превратились его собственные бойцы, ведь он на них так рассчитывал. Кстати, то, что эти разумные из новичков действительно были под воздействием достаточно серьезных препаратов, стало понятно не только по их поведению. Один из них, получив удар снарядом автоматической пушки прямо в корпус, остался на ногах. Несмотря на то, что у него вырвало половину тела, и в нем сейчас зияла практически сквозная дыра, минимум четыре ребра просто исчезло, вылетев прямо сквозь него, вместе с обломками легких скафа. А он даже не понял того, что произошло. Любой другой разумный уже бы умер от болевого шока. Этот же принялся пытаться стрелять в ответ, что привело к ответному огню. Еще два снаряда просто разорвали его в мелкие клочья, что стало также и приговором для тех, кто еще был жив в контейнере. Самому Лифану немного повезло, он успел укрыться за телами павших, и его только ранило. Несмотря на то, что у него был средний скаф, более бронированный, чем у других, осколки от разорвавшихся снарядов все же смогли пробить ему ноги, и он остался лежать, скрипя зубами от боли. Быстро достав из кармана на поясе баллончик со специальным спреем, он постарался задуть этой своеобразной пеной отверстия от осколков. Она дезинфицирует рану, а заодно и закроет скаф. Мало ли что могут придумать местные. Судя по всему, они не хотели терять собственных бойцов в бессмысленном кровопролитии. И поставили все на откуп автоматики. По крайней мере, сам Лифан прекрасно видел, что в кабине «Москита», который являлся старым истребителем третьего поколения империи Арвар, сейчас не было никого. Скорее всего, им управлял искусственный интеллект, либо самого москита, либо корабля. Сейчас это было не суть важно, важно было другое. Именно то, что после того, как та самая коса смерти закончила свою кровожадную жатву, и сейчас над кучей ошметков тел раздавались тихие хрипы и крики боли, раздался мерный перестук конечностей дроидов, которые двинулись вперед. Значит, они будут добивать тех, кто остался в живых. Именно в этот момент, что у него нет выбора, Лифану нужно постараться получить себе шанс на жизнь. Да, кто-то тут же скажет о том, что он таким образом может предать своего хозяина. А разве хозяин только что их не предал, банально отправив на смерть почти четыре сотни верных ему разумных? Или вы думаете, что он сильно будет переживать после такой потери? Как бы не так. Сам десятник был уверен в том, что этот жирный Боров в первую очередь будет переживать о том, что после провалившегося штурма ему придется платить отступные компенсации, иначе у него возникнут большие проблемы, даже в том самом директорате. И это сейчас даже не стоит отрицать, его просто уничтожат, ведь его могут обвинить в розыск, как пираты по всему содружеству. Совет администраторов директората не станет ссориться с той же Федерацией Нивой именно из-за какого-то просто торговца. Ведь, судя по всему, этот корабль принадлежал гражданину именно этого государства. В результате всего этого можно было понять тот факт, что их ждут большие проблемы. Аккуратно постаравшись отползти как можно дальше в угол подкуп небольшой системы жизнеобеспечения, которая позволяла им выживать в этом контейнере, пока они находились внутри закрытого короба, Лифан постарался аккуратно отодвинуть в сторону свое любимое оружие. Боевые дроиды такие шутки не поймут. Вряд ли его 4 миллиметровые пули смогут хоть что-то сделать этим многоногим металлическим монстром. Хватит и того, что он уже увидел. Несколько снарядов, которые успели выпустить пушки их дроидов, просто срикошетили в сторону от брони их противников, что говорилось сейчас отнюдь не в пользу нападавших. И когда рядом раздались довольно звучные щелчки выстрелов, свидетельствующие о том, что дроид просто добивает всех тех, кто еще был жив... Лифан постарался аккуратно поднять руки, демонстрируя их открытыми ладонями вперед. Это было, так сказать, международным символом того, что он сдается. Ему хотелось жить. Да, возможно, он никогда не сможет добиться того, о чем так мечтал еще буквально полчаса назад, но при всем этом ему хотелось жить хоть как-то, хотя бы так же, как он жил до этого. Тем более, что этим разумным все равно понадобится какой-нибудь свидетель того, что этот проклятый раскорменный жердяй на самом деле хотел им нанести вред. Да, он подсунул им порченный груз, так называются в директорате контейнера с таким сюрпризом внутри. Однако при всем этом, этот разумный явно будет настаивать на том, что его обманули, и что он даже не заглядывал внутрь контейнеров. Доказать обратное будет практически невозможно, хотя он и так все равно заплатит компенсации и неустойки. Но если удастся доказать тот факт, что это был злой умысел именно с его стороны, то этого толстяка ждет весьма неприятный сюрприз. Штраф, который ему придется заплатить в этой ситуации, будет куда больше, раз в 10 больше. Как факт можно было понять, что у него есть, что предложить этим разумным. Главное, чтобы его сейчас этот дроид, который вышел вперед и одиночными выстрелами своего многоствольного пулемета просто добивал остатки десанта, не решил просто добить, так как у него есть приказ. Именно поэтому он сначала поднял обе руки ладонями вперед и постарался как можно шире развести пальцы в стороны, для того, чтобы погонщик этого дроида увидел главное. В руках у него нет ничего, он полностью безоружен, он не может задействовать какой-нибудь термический детонатор или плазменную гранату. Хотя, по сути, у них такого оружия в принципе никогда не было. Максимум, что могли применять его бойцы, это были небольшие заряды пластичной взрывчатки, которые выделялись на каждый десяток по паре штук, и все. Таким зарядом хорошую бронированную дверь не подорвешь. Что тут можно сказать про дроида, который тем более будет стараться стрелять в ответ? Как максимум, его можно было повредить. И то, только случайно. И никак иначе. Усиленно потеющий лифан медленно поднялся, заметив то, как буквально напротив него застыла довольно грозная тень с четырехствольным пулеметом на изготовку, и как раз один ствол которого смотрел прямо ему в лоб. Именно поэтому сейчас он и вынужден был буквально дрожать от страха. Ну а что вы думали, смерти не боятся только сумасшедшие или наркоманы под дозой? Нет таких разумных, которые бы не боялись смерти. Есть те, кто умеет этот страх использовать в свою пользу и быть эффективным в такой ситуации. А есть те, кого тот же самый страх парализует. Сам Лифан был из первого списка разумных. Сейчас он чувствовал избыток адреналина в своей крови, и ему хотелось действовать. Однако молодой парень прекрасно понимал, что в данной ситуации он заранее будет в проигрыше. Даже если бы ему и удалось каким-то чудом вывести из строя этого легкого боевого дроида, сейчас застывшего напротив входа в контейнер, то что он будет дальше делать? Вообще-то там за дверями контейнера стояло еще несколько таких же грозных боевых машин, и парочка из них была достаточно серьезной. А если учитывать еще и тот факт, что прямо напротив носовой частью в их сторону стоял москит, модуль с автоматической пушкой которого только что знатно прорядил толпу атакующих, можно было понять, что выбора у него просто нет. Им достаточно всего лишь дать короткую очередь осколочными снарядами внутрь контейнера, и здесь будет одно сплошное мясо. Как бы он не прятался телами погибших, эти осколки достанут даже его, так что выбор он уже сделал, и ради этого был готов на все. «И кто это тут у нас затаился?» Молодой и мелодичный голос заставил Лифана интуитивно вздрогнуть. «А ну выходи из контейнера, только медленно, и не вздумай ничего хватать, сразу дырок в тебе наделаем!» Сделав аккуратно несколько шагов вперед, чтобы выйти из кучи трупов и при этом не поскользнуться, Десятник старательно держал руки над головой. Мало ли какие рефлексы есть у этих разумных. Вдруг они захотят его пристрелить только за то, что он попытался удержать равновесие, поскользнувшись на крови, и взмахнет из-за этого руками. Такое тоже вполне возможно. Поэтому приходилось действовать очень медленно и осторожно. Ведь он сейчас прекрасно понимал то, что в данном случае любая ошибка могла бы стать для него смертельной. Осторожно выдвинувшись из контейнера, он слегка прищурился. В контейнере был мягкий полумрак, а вот в ангаре сейчас вовсю светил яркий свет, что сразу же ударило его по глазам. Медленно повернувшись в ответ на короткий приказ, он замер от неожиданности. Перед ним стояла достаточно молоденькая и красивая девушка, о стервозном характере которой говорили упрямо сжатые губы, и штурмовой арварский комплекс, который смотрел прямо ему в грудь. 20-миллиметровые пули из этого комплекса пробьют его средний скаф насквозь и даже не заметят. Однако было заметно, что для нее оружие не слишком привычное, так как ствол этого штурмового комплекса слегка подрагивал. Однако это же говорило и не в пользу любой его попытки дернуться в сторону, так как она может буквально по любой глупости нажать на курок, и тогда его уже ничто не спасет. Теперь-то он догадывался о том, по какой причине этот толстяк так явно потребовал, чтобы членов экипажа захватили живыми. Еще бы, такая красотка. Он наверняка надеялся заполучить ее себе в качестве личной рабыни. Ну, никто бы не отказался от такого подарка. Вот только, судя по всему, характер у этой девушки был достаточно тяжелый. Хотя, кому как. Если она замолвит доброе слово перед капитаном этого крейсера за самого Лифана, то он готов ей служить. Нужно только правильно подобрать слова и объяснить то, на что он именно готов ради собственной жизни. А уж в том, что он сам постарается, десятник не сомневался. Вернее, уже бывший десятник. Весь его десяток вместе с двумя десятками новичков был буквально парублен в фарш перемешку с обломками брони скафов и их оружием. Но сейчас его беспокоило не это, его беспокоило именно то, что он мог упустить свой шанс и все-таки сделать что-нибудь не так, а этого нельзя было допустить, так как от этого сейчас зависела его собственная жизнь. «Вот это сюрприз!» – задумчиво проговорил я, когда после бойни, произошедшей в ангаре, где стояли наши москиты, Илона притащила на мостик молодого аширца, который оказался выжившим. Пару осколочных ранений в ноги можно не считать. Сейчас, судя по его расширенным зрачкам, у этого парня были и другие проблемы, хотя бы по подобной причине, что он это сам прекрасно понимал, что именно его ждет в результате случившегося казуса. Судя по тому, что он тут же принялся старательно тянуться перед стоявшим впереди троллом, этих боевиков четко предупредили о том, кто может являться хозяином и капитаном этого корабля. Вот только они не учли того, что этот одетый на него скаф и намотанный на его шею шарф маскировали присутствие на нем так украшения, как ошейник раба. Мне же в данном случае это было не суть важно. Дело в том, что заранее предполагая какие-либо каверзы, особенно на территории директората Ашир, я постарался как следует расспросить самого этого тролла, постаравшись собрать максимум возможной информации про различных фокусников на территории не только директората, но и других государств-сателлитов Содружества. Он рассказал мне о том, что ходили какие-то слухи про фокусы, происходящие с различными торговцами, на свою голову бравшими какие-нибудь заказы на перевозку грузов. Да и сама своеобразная статья, намеренно указанная в договоре, про порченный груз, сама по себе уже меня изрядно настораживала. «Ну давайте просто аналитически и логически подумаем над сложившейся ситуацией. Кто может быть виноват в том, что груз испортился? Только разве что перевозчик, однако тут за порченный груз почему-то должен был платить именно заказчик перевозки. Что же это происходит? Порченный груз может быть чем-то особенным? Когда мы прибыли в эту звездную систему директората, то сначала у нас все прошло как по маслу». «Для начала мы оплатили проход крейсера через эту систему, заплатив аж 50 тысяч кредитов. Да, приличные деньги, ничего не скажешь. Но наш крейсер оказался самым тяжелым из таких тяжелых крейсеров. Длина его корпуса достигала 800 метров, хотя такие корабли бывали и меньше размером – 600 метров. Добавьте сюда еще и тот факт, что он был вооружен четырьмя тоннельными орудиями, хотя и среднего калибра». Внимательно рассматривая трехмерную схему плана этого корабля, я неожиданно понял, что в данном случае подобное само по себе было весьма глупо. Учитывая количество членов экипажа на борту, а также и сам факт наличия достаточно больших свободных площадей, можно было бы попытаться установить отнюдь не средние тоннельные орудия, а, например, тяжелые, и тоже четыре. В этом случае орудийная мощь этого корабля увеличилась бы еще больше. Однако сейчас я ничего такого планировать не собирался. Полностью оплатив все, что было нужно, именно со счета этого самого тролла, который уже подчистил его, как только мы вышли в зону действия ретранслятора Содружества, переведя все свои деньги полностью добровольно на безличный банковский чип и переписав все свое имущество, так как у него просто выбора не было, мы приблизились к первой попавшейся торговой станции. Как я и думал, на территории директората такие модули, какие мы доставили в виде груза, имели определенную ценность, и их достаточно быстро у нас забрали. Ко всему прочему, едва мы оказались в зоне действия ретрансляторов гиперсвязи, Самара тут же постаралась связаться с той самой юридической корпорацией Юркон, которая считалась в содружестве чуть ли не ведущей организацией такого толка. «Представители этой корпорации были знамениты тем, что не гнушались вступать в споры даже с государственными структурами, что для меня имело особое значение, так как я собирался вести свои дела откровенно с государством. В первую очередь, как оказалось, в основном там служили представители расы Дронор, и я был немного шокирован их видом. Ну, я так думаю, что практически все люди Земли, которые бы увидели такое существо, похожее на жившее дерево, тоже некоторое время приходили бы в себя, хотя сейчас не это было важно». «Самара достаточно быстро и вкратце изложила дежурному юристу, который ответил на ее вызов, все наши потенциальные проблемы, а также и мою просьбу по поводу юридического сопровождения моих дел, начиная с оформления гражданства, заканчивая продажей стратегической ресурсной базы Федерации Нивы. Этот юрист задумался буквально на мгновение, после чего предложил, так как мы все равно будем двигаться в Федерацию, чтобы их представитель встретил нас на приграничной зоне этого государства и сопровождал вплоть до нужного места». Нас это решение устроило, вот только он сразу уведомил нас о том, что первичный залог, свидетельствующий о серьезности наших намерений, должен быть не менее двух миллионов кредитов, так и они будут спокойны, и мы сами постараемся действовать согласно договоренностей. Хотя цена была явно завышена, с учетом того, что юристы все равно постараются заполучить часть средств, положенных нам выплат. Нам все равно пришлось согласиться. Я старался не забывать умные пословицы земли «Скупой платит дважды». Именно поэтому я понимал, что попытка продешевить в таком вопросе может привести к катастрофе меня самого. Так что мы согласились с таким требованием и подписали все первичные договоры, после чего уже со спокойной душой могли отправляться дальше. Но потом, когда мы уже разобрались как с товарами, так и с юристами, внезапно объявился один весьма специфический персонаж, довольно раскормленный и буквально расплывающийся жиром разумный, являвшийся типичным представителем народа, проживающего на территории директора Ташир, этакий раскормленный до состояния крупной свиньи китаец. Как я понял, на территориях этого государства таким образом демонстрировали именно свою удачливость в делах и богатства, однако сейчас не это было важно» для меня важнее было другое, именно то, что данный индивидуум усиленно принялся настаивать на том, чтобы мы забрали с собой на территорию Федерации Нивы его груз. Теперь-то мне стало понятно то, почему так старательно представители диспетчерской службы в этой звездной системе так тщательно пытались выяснить дальнейший путь следования нашего корабля. Каждый зарабатывает как может. На Земле так было. Судя по всему, и тут было точно так же». Эти разумные в первую очередь собирали информацию, а потом, скорее всего, банально перепродавали ее торговцам. Ну что же, предсказуемое решение вопроса. Однако при всем этом я старался не забывать о том, что по сути эти разумные таким образом делают серьезную ошибку. Ведь после каких-либо проблем с моим кораблем во время дальнейшего пути следования... Можно попытаться подать на них в суд, обвинив их в том, что они работают наводчиками каких-либо преступников. Так что в данной ситуации эти разумные действовали не только во благо себе, но и, возможно, кому-то еще. Типичный тому пример этот самый толстяк, который сейчас старательно пытался уговорить нас забрать его груз. Всего 15 больших контейнеров, вот только основная сложность ситуации была в том, что для начала он открыто уговаривал взять его груз именно во внутренние отсеки корабля. Но, насколько мне было известно, если у него имеется груз, который может повредиться или пострадать от той же космической радиации, то его перевозят специальными кораблями. Да и стоит он отнюдь недешево. Биоматериалы обычно замораживают и так и перевозят. Громадные контейнеровозы были типичными тому примерами. У них есть специальные контейнеры-рефрижераторы, которые просто находятся на внешней подвеске. В каждом таком контейнере стоит небольшая система жизнеобеспечения, которая подошла бы больше к какому-нибудь малому корвету. Но груз внутри будет целым и невредимым. Но такой корабль ради каких-то 10-15 больших контейнеров нанимать бессмысленно. Это было как раз таки понятно, а тот самый странный намек о том, что он готов платить различные неустойки и выплаты именно за порченный груз, заставил меня задуматься. Я понимаю, что деньги мне нужны, тем более, что тут были обещаны достаточно большие деньги за перевозку. А что мы теряем? Почти ничего, если не считать того факта, что именно мы можем попасть в серьезную переделку. а контейнераты у нас не совсем обычные». Задумчиво хмыкнул сам тролл, внимательно посмотрев на изображение того самого груза, который этот разумный скинул нам, чтобы убедить в честности своих намерений. «Они явно усилены, и насколько мне известно, на таких контейнерах специально стоит прослойка, которая не позволяет их просвечивать сенсорами и сканерами. То есть ты сейчас хочешь мне сказать о том, что мы и знать не будем про то, что находится внутри этого металлического коробка?» И в этом контейнере можно запихнуть к нам на борт все что угодно, начиная с бочки со взрывчаткой, заканчивая какими-нибудь дроидами-диверсантами. Этого мы не можем допустить. Задумчиво хмыкнул я. Прекрасно понимая весь казус ситуации. Хотя и откровенно отказываться от найма тоже было нельзя. Никто бы меня не осудил, если бы мы отказались бы от такого заказа. Но тут дело было в другом. Этот разумный, которого, кстати, звали Субиван, предлагал хорошую оплату за перевозку груза, к тому же те самые намеки, касающиеся порченного груза, давали нам возможность увеличить эти самые выплаты как минимум в пару-тройку раз, а деньги нам были нужны, так что я тут же приказал искусственному интеллекту корабля проверить в глобальной сети то, что может это все означать. И когда узнал истинное значение слов ⁇ порченный груз ⁇ то только рассмеялся. По сути, мне открыто предлагают сыграть в так называемую русскую рулетку, но только в космосе. Я беру груз с заведомо имеющимся намеком на то, что там может быть смертельный сюрприз. И как факт, мой экипаж должен был сам попробовать отбиться от попытки захвата моего корабля. Получится у меня это сделать? Прекрасно. Мне за это даже заплатят. Если же не получится, то мой корабль, как своеобразный приз, переходит этому торговцу. Интересно, неужели другие разумные соглашаются на такие игры со смертью? Попытавшись прогнозировать подобные события, я постарался выяснить то, сколько на самом деле может быть бойцов, которые могут высадиться на борт моего корабля именно подобным образом. Были у меня некоторые подозрения. Попытавшись просчитать их численность хотя бы примерно, я понял, что их может быть очень много, поэтому я решил не рисковать особо, создав перед контейнерами своеобразную зону смерти. Осмотрев ангар моего корабля, который был единственным более-менее свободным ввиду того, что там находились москиты, и переведя туда всех своих боевых дроидов, я решил аккуратно поменять дислокацию этих смертоносных корабликов, выстроив их прямо перед дверями этих контейнеров. А дроидов я замаскировал под ящики с расходниками. Сами эти странные контейнера будут стоять как раз под турелями внутренней обороны. То есть, когда из них кто-нибудь высунется, то эти самые турели будут расстреливать таких умников в спину. Как уже было сказано, перед ними я поставил москитов с уже навешанными модулями в виде скорострельных автоматических пушек. Эти модули обычно снимались, когда шло обслуживание данных корабликов, но сейчас они явно пригодятся. Также под видом ящиков с расходниками перед ними были выставлены в ряд все боевые дроиды, какие у меня имелись. То есть при попытке проявить агрессию этих разумных не ждет ничего хорошего. Я постарался даже не особо задумываться о том, что будет дальше. Естественно, что все члены моего экипажа сейчас переживали о последствиях таких скоропалительных решений с моей стороны, но я думал о другом этому торговцу явно будет не очень приятно, когда информация о подобной деятельности с его стороны разойдется по содружеству. Скорее всего, он постарается уговорить меня не афишировать того, что он делает. Хорошо, только ему подобное молчание с моей стороны обойдется очень дорого. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне подать на него в суд. Для этого нужно нечто большее, чем просто поставка груза с его стороны. У меня же нет доказательств того, что это именно он сам, по собственному желанию, постарался запихнуть в эти контейнера как можно больше разумных, чтобы произвести захват моего судна. Уже только поэтому можно понять, что так обвинить его не получится. Слишком уж голословно это все будет. В данной ситуации нужно действовать более обдуманно. Когда эти контейнера выставили так, как мне и хотелось, я несколько раз прошел вдоль этого ряда, внимательно их осматривая и постаравшись как следует оценить ситуацию, так как понимал, что в данном случае именно мне надо быть настороже. Этот ангар был уже заранее подготовлен, пока шли переговоры с этим субиваном. Так что когда груз доставили жутко суетливые приказчики этого толстяка, то все уже было подготовлено. Единственное свободное для их груза место находилось как раз возле стены, прямо под турелями. Напротив этих контейнеров уже стояли москиты и боевые дроиды, замаскированные под ящики. Я заранее подозревал, что на этих контейнерах может иметься какая-то система контроля окружающей обстановки. «Ну, по крайней мере, я бы точно так сделал, чтобы мои бойцы, которые должны были стать неприятным сюрпризом для команды корабля, не попали в мясорубку, например, начав выходить из этих своеобразных металлических гробов не слишком своевременно, что могло бы спровоцировать ответные меры системы безопасности корабля, ведь их нападение должно быть внезапным. Да и вряд ли кто-то на такое дело отправил бы хороших и профессиональных бойцов, ведь в этом контейнере такие разумные были фактически приговорены к смерти». Если, например, я догадаюсь о подобном казусе, или как-нибудь не так, расположу сам контейнер дверями в сторону сплошной металлической стены, куда они выходить будут? Может, у них и есть устройство, которое позволит пройти сквозь металлическую стену? Вот только я в подобном не был бы уверен. И поэтому заранее предполагаю, что в этих контейнерах, скорее всего, сидят те самые бойцы, которые являются обычным пушечным мясом. И не более того. Так что в сложившейся ситуации заранее стоит предположить потенциальные проблемы от таких вот умников. Именно исходя из всего этого, мне придется подумать как следует, прежде чем делать какие-то скоропалительные выводы. К тому же сам этот разумный слишком легко согласился, когда речь зашла о том, что никого из чужих разумных в виде своеобразного экспедитора для сопровождения грузов мы на борт нашего корабля брать не будем, так как в первую очередь стоит учитывать именно тот факт, что у нас на борту очень маленький экипаж, и мы банально не хотим рисковать, подставившись таким образом. Так что как ни крути, но этим разумным пришлось пойти нам навсегда встречу. А та лёгкость, с которой данный индивидуум на это согласился, говорила о том, что он не переживает за груз, который с нами отправляет, и который должен быть настолько важен, что он даже не подумал дождаться попутного транспорта, вроде того самого контейнеровоза. Ведь все подобные корабли ходят с достаточно надежной охраной. Да и трогать такие корабли пиратам будет куда опаснее, так как в основном это собственность каких-либо государственных компаний. И, попытавшись перехватить такой корабль, любой пират сделает серьезную глупость, которая для него плохо закончится. Так что в этой ситуации все становилось на свои места, и мои предосторожности тоже не были ошибкой. Конечно, мы все были наготове и переживали за последствия. И когда наш крейсер, медленно разогнавшись, все-таки постарался покинуть звездную систему директората Ашир, мы все собрались на мостике, как в самом защищенном месте корабля, и приготовились к отражению нападения. Все турели были заранее перепроверены и готовы встречать противника, если тот вздумает действовать. Попутно я передал искусственному интеллекту специальный набор команд, которые в случае нужды могли бы подорвать реакторы корабля, чтобы он никому не достался, так как просто не хотел этого, но ну, не любил я, чтобы меня или мое имущество хоть кто-либо использовал. Не хотел и все тут» но все оказалось куда проще. Судя по всему, этот замысел с тем самым порченным товаром и был в первую очередь рассчитан именно на то, что все это произойдет неожиданно для экипажа корабля, который в данной ситуации был достаточно ослаблен. Обычно на тяжелом крейсере экипаж корабля может быть от 50 разумных. Этот тролл пользовался двумя десятками именно из-за того, что еще не успел набрать достаточно хороших бойцов, и это было как раз не в его пользу. Сейчас же вся эта ситуация действовала не на нашу пользу. По мнению ошибок, Но я не собирался уступать свои возможности никому, и поэтому уже был готов, как и весь мой экипаж. Тем более, что я заранее подозревал то, что нападение произойдет именно в тот момент, когда наш корабль уйдет в гиперпространство. Ведь именно там наш корабль будет практически недосягаем ни для кого, я имею в виду именно системы связи. То есть позвать на помощь мы просто не сможем. А учитывая тот факт, что обычно в гиперпространстве экипаж считает себя в безопасности, то и к нападению мы не будем готовы. Так что мой вывод был вполне объясним и понятен. Как только наш корабль ушел в гиперпространство, прозвучал сигнал тревоги, так как те, кто сидел в контейнерах, явно ждали именно этого момента и поэтому двинулись вперед, стараясь прорвать оборону практически сразу, как только их контейнера одновременно открылись, банально отстрелив свои двери в сторону и из них с каким-то диким визгом и криком, словно древние дикари, бросились в ангара моего корабля сотни разумных, в которых можно было узнать типичных представителей коренной расы Директората, причем одеты они были в легкие скафы второго поколения, которые не являлись особо надежной защитой. Только вот для них оказалось весьма неприятным сюрпризом то, что прямо напротив их контейнеров сразу же активировалась защита в виде почти двух десятков огневых точек, среди которых как минимум десяток имел автоматические пушки. Честно говоря, я даже не понял того, на что именно они рассчитывали. Практически вся имеющаяся у них защита была слишком легкая, даже от крупнокалиберных пулеметов, не говоря про автоматические пушки, которые кромсали этих разумных сразу по несколько несчастных за один удар. Несколько достаточно громоздких боевых дроидов, явно являвшихся очень старыми моделями второго поколения, также долго не продержались. Имеющиеся у моих дроидов автоматические пушки спокойно разобрали их кумулятивными снарядами, разорвав клочья. А потом дело пошло как на какой-то бойне. Эти разумные были словно мишени в тире. К тому же, вспомнив одну интересную операцию, еще времен Второй мировой войны, я решил сделать весьма специфическое действие. Дело в том, что когда эти разумные выскочили из своих контейнеров, то навстречу им вспыхнул яркий свет не такой, какой должен был бы быть в этом ангаре. Я заранее попросил своего инженера поставить направленные прожектора, которые сейчас светили прямо в лицо этим разумным. Да, достаточно современные скафы сразу же среагировали, просто затемнив забрал их шлемов. Но у этих разумных все оборудование было слишком старым, и даже если бы оно как-то и среагировало бы, то прошло бы достаточно много времени. Да, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что мгновение – это не время. Да, может быть так оно и есть, но только не в тот момент, когда тебя, как безмолвную мишень в тире, расстреливают из многочисленных пулеметов и различных автоматических пушек. Так что тут ничего не поделаешь. Этих мгновений нам хватило чтобы практически весь десант этих разумных банально превратился в сплошное мясо. Жестоко? Да. Но мне так было спокойнее. Ни к чему мне оставлять этих разумных на борту моего корабля живыми. После того, как основная мясорубка закончилась, вперед выдвинулся боевой дроид, самый легкий из тех, что у меня имелись. Ведь надо было провести так называемый контроль. Я не собирался тратить силы и время на этих разумных. Я имею в виду те же самые расходные картриджи для медкапсулы». «Ни к чему мне тратить свои ресурсы на тех, кто хотел моей смерти». Неожиданно для меня Илона проявила желание провести контроль лично. Это ее желание меня немного насторожило. Особенно если учитывать этот факт, что эта дамочка, по сути, была существом комнатным и раньше никогда не проявляла таких вот весьма своеобразных наклонностей. Но сейчас она решилась попробовать закрепить свой характер, о чем открыто заявила мне. Может быть, она хотела таким образом спровоцировать к себе мой интерес». «Не знаю, но скажу одно. Наблюдая за тем, что происходит в ангаре, я видел, что она чувствует себя не очень хорошо при виде всего того кошмара в виде сотен разорванных на куски тел. Однако теперь у нее выбора просто не было, и ей приходилось выполнять то, за что сама и взялась. Хотя, честно говоря, она ни разу не выстрелила. Все только по той причине, что за нее всю работу делал этот легкий арварский дроид с крупнокалиберными пулеметами». Проходя через груду этих тел, где одним, где двумя патронами, он успокаивал навечно этих разумных. Судя по всему, да и по тому оружию, не говоря уже про всю экипировку, эти разумные действительно были расходным материалом. И по сути своей, должны были просто закидать мой экипаж собственными телами. И вот тут обнаружился первый сюрприз. Илона привела одного выжившего, который сразу стоило признать, выглядел весьма специфически. Для типичного ширца он был немного высоковат, да и тело, видимо, было развитое. Звали его Лифун, и он тут же принялся старательно тянуться и рапортовать тому, кого сейчас воспринимал за капитана, о том, что является десятником команды Десанта, и у него есть данные, которые могли бы нас заинтересовать. Именно поэтому его смерть нам не всем выгодна. Честно говоря, услышав все это, я немного удивился и тут же потребовал объясниться. Растерянный взгляд оширца дал мне четко понять тот факт, что этот лифун просто не ожидал того, что тролл будет кому-то подчиняться после чего, все же немного помявшись, заявил мне о том, что у него на нейросети есть видеозаписи, свидетельствующие о том, что торговец суби -Ван, с которым мы договорились о доставке этого груза, на самом деле планировал захват нашего корабля, так как лично провел инструктаж десанта, в первую очередь офицеров, которых они именовали десятниками, одним из которых как раз и являлся наш пленник, а он старательно собирал всю возможную информацию, на всякий случай». И опять же, совершенно случайно, сделал видеозапись этой процедуры инструктажа. Так что доказательство пиратской деятельности Суби-Ивана у него сейчас есть, на нейросети. Если мы оставим ему жизнь, то он нам вполне предоставит эту информацию. «Ну, ты же понимаешь, что если мы захотим, то просто передадим тебе Службе Безопасности Федерации, как пирата?» Решил я совсем немножко подтолкнуть этого разумного к активным действиям, сразу сориентировавшись в ситуации. И торговаться с ними у тебя особо не получится, так как эти разумные сами вытащат из тебя все то, что им будет нужно прямо из твоей памяти. И ты тут ничего не поделаешь, и торговаться никак не сможешь. Так что говори мне сейчас то, что меня хоть как-то заинтересует. Тяжело вздохнув, этот оширец тут же предложил мне заключить с ним на достаточно долгое время кабальный договор, лет на 25, а то и более того. Он был согласен отрабатывать на меня и все 50 лет, если я предоставлю ему нейросеть-штурмовик и соответствующие базы знаний. Боевой опыт у него есть, как специалист он достаточно неплох. Если еще и знания наложить на его опыт, то из него получился бы профессиональный боец». Возможно, даже командир абордажной группы. Нужно просто правильно расставить акценты в этой ситуации. К тому же та же Илона почему-то решила взять над ним своеобразное шефство, просто подойдя ко мне и тихо прошептав о том, что неплохо усилить нашу группу хотя бы кем-то из хороших бойцов, так как тот самый тролль будет с нами только до первой встречи с теми же самыми представителями Службы безопасности Федерации Нивы, ведь его преступления были слишком явными, и его ждет наказание» честно говоря, сам это все прекрасно понимая, этот бывший военный вел как-то себя слишком уж равнодушно, словно у него что-то сломалось внутри. Он просто выполнял мои приказы и делал все именно так, как я скажу, не более и не менее того. А значит, польза от него, как от бойца, просто не будет, и нам теперь будет нужен кто-то другой, кто-то такой, кто будет стараться. А то, что этот молодой Аширис будет стараться, она даже не сомневалась». Как оказалось, пока они шли до мостика нашего корабля, этот достаточно шустрый и разумный, быстро рассказал я несколько случаев из своего прошлого, пытаясь убедить в необходимости его найма. Рассказал он также и о том, что участвовал не только в захвате кораблей, но и в различных десантных операциях на планетах. Фактически универсальный боец получается. Минимум в трех таких операциях он командовал десятками в двух был простым исполнителем. И, видимо, сейчас этот парень буквально задницей чувствовал, что его карьера, которую он пытался организовать в директорате Ашир, банально подошла к концу. Так что сейчас у него просто выбора нет. А когда я уточнил у него то, на каких основаниях их хозяин посылал таких разумных на смерть, то узнал довольно грустную и даже в чем-то душещипательную историю о том, что его выкупили у родителей еще ребенком. Как факт, лифун был вынужден выполнять приказы своего хозяина, Фактически он был тем же рабом и хотел бы исправить положение, в котором оказался. Однако для этого ему было необходимо либо избавиться от самого хозяина, либо вынудить дать самому Лифуну вольную, что никогда не происходило. Ну что же, это вообще-то вполне закономерное явление. «А как вы собирались захватывать мой корабль, если среди вас что-то не было никого с пилотским комбинезоном?» Я задал этот вопрос вполне закономерно, так как заподозрил во всем происходящем какой-то подвох. Ведь по сути от вас не было бы никакого толка, с учетом того, что среди вас нет ни одного пилота. Да и рисковать таким разумным в подобной высадке никто бы просто не стал. Как вы собирались пилотировать мой корабль, даже если бы вам удалось его захватить? Судя по всему, мой вопрос был настолько закономерным и ожидаемым, что даже этот молодой Ашерес, которому было от силы два десятка лет, заранее подготовился к нему и тут же принялся объяснять всю хитрость плана их хозяина. Дело было в том, что им просто не был нужен пилот среди того мяса, которое штурмовало мой корабль, так как в той самой промежуточной звездной системе, куда мы на данный момент направлялись, наш корабль уже ждал легкий крейсер, являвшийся собственностью Субивана, на борту которого и были необходимый пилот, навигатор и даже инженер, которые вернут корабль обратно, но уже как собственность этого торговца. Более того... Судя по всему, а также и потому, что он успел понять, именно из поведения своего хозяина, этот разумный сам в этот раз отправился встречать такой своеобразный груз в той самой промежуточной звездной системе. А вот это уже сюрприз, достаточно интересный для меня, надо сказать. Кровожадно усмехнувшись, я тихо покачал головой. Честно говоря, я даже не был уверен в том, что этот молодой оширец сейчас понимает то, какие силы и возможности дает нам в руки. Ведь если мы зафиксируем все то, что здесь должно было произойти, а также и то, что нас ожидало в той самой промежуточной звездной системе, то этого разумного Субивана не ждет ничего хорошего. И то, что Субиван заплатит огромные штрафы, это минимальная проблема для него. Только вот мне надо было все как следует обдумать. Пока же было решено этого ширца запереть в каюте под надзором боевого дроида. С этим фактом Лифун вполне смирился, хотя ожидал, по сути, именно того, что мы запрем его вместе с пиратами в клетку. Кстати, и этих разумных, по словам самого Субивана, не ждало ничего хорошего, так как их собирались продать в рабство в Империю Арвар. Этот толстяк не скрывал своих намерений, а вот то, что он намеревался сделать с моим экипажем, стало для меня настоящим откровением. Как я понял, этот разумный намеревался захватить мой экипаж именно живым. Скорее всего, этот злобный, раскормленный китаец тоже хотел их попытаться продать. Возможно. Только вот он не учел того факта, что в данной игре можно играть с двух сторон. Он привык к тому, что если штурм корабля провалится, то в этом случае он банально оплачивает неустойку и снова берется за свое грязное дело. Хорошо. Только вот теперь его ждет весьма неприятный сюрприз. Я решил использовать именно этого самого парня Лифуна в качестве наживки. Он мне рассказал также еще и о том, что нам было нужно найти среди разорванных тел погибших. Там был кристалл с информацией, которую можно было бы использовать для захвата корабля Торговца. Ведь его десантники в ручном режиме должны были использовать систему связи, чтобы подать определенные сигналы на борт его крейсера, который их уже будет ждать в условленном месте. Согласно этому сигналу, данный крейсер сразу же сблизится с захваченным кораблем и просто пересадит на его борт новых членов экипажа. Ну, в данном случае все будет далеко не так, как они планировали, хотя бы по той простой причине, что этот сигнал и будет ловушкой. Если среди этого экипажа действительно будет сам этот торговец Суби-Ван, то таким образом он сам признается в том, что замышлял пиратский захват чужого корабля, а это будет для него весьма неприятным сюрпризом, так как захват полностью провалился и доказательства его пиратской деятельности имеются. К тому же, после моего внушения, этот парень сам передал мне видеозапись того, как этот наглый толстяк действительно инструктировал командиров групп десанта. Уже только за это его ожидали рудники, и я почему-то сильно сомневаюсь в том, что директорат будет покрывать данного разумного, который совершил такую серьезную ошибку. Ну разве можно так глупо поступать? Неужели Субиван настолько был уверен в своей непобедимости в данной ситуации, что пошел на подобную глупость? Например, если бы он использовал для того инструктажа тех же самых приказчиков, то лично его обвинить в том, что именно он был в чем-то замешан, было бы практически невозможно. Он бы мог сказать, что один из приказчиков всего лишь оказался пиратом или сочувствующим этим разумным. Сейчас это уже не суть важно. Важно то, что он бы тогда ушел бы от ответственности. Но только не в этой ситуации. Вся эта ситуация сложилась таким образом, что данный индивидуум сам себя подставил. И сейчас мы шли к той самой звездной системе, которая должна была теперь стать для него ловушкой. Раньше он ее использовал как своеобразную отправную точку чужой судьбы. А теперь она станет для него приговором. На всякий случай я решил как следует продумать возможность перехвата корабля этого разумного. И тот факт, что их корабль подойдет к нашему кораблю вплотную, чтобы состыковаться шлюзами, был хорош. Однако я хотел заранее учесть любые возможные нюансы. Кто помешает этим разумным попытаться подорвать свой собственный корабль, чтобы не допустить его захвата? «Конечно, есть природная трусость, ее никто не отменяет, однако при всем этом я хотел бы сначала захватить этого толстяка, чтобы лишить его слуг возможности к сопротивлению, так как заранее учитывал тот факт, что практически все эти разумные могут пойти на крайности». И когда речь дойдет о таких вот сложностях, вряд ли они захотят поступиться с собственными интересами. И в этом случае возможны значительные проблемы, которые мне бы хотелось избежать. Именно поэтому было решено, что на борт того крейсера пойдет этот самый тролл с боевыми дроидами, а также и сам этот молодой Ашерис Лифун. Он хочет заслужить возможность получить все то, что себе напланировал. Вот пусть и постарается». «Немного подумав, я решил пообещать ему хорошую нейросеть, штурмовик, как он и хотел, но уже пятого поколения, а также соответствующие базы знаний и остальные нейроимпланты. Как я уже говорил, для такого нейрооборудования обычные средние показатели уровня интеллекта в содружестве вполне подойдут, однако при помощи нейроимплантов можно увеличить его возможности. Как я и ожидал, как только этот оширец услышал о том, что я могу предоставить ему такое оборудование, то он буквально воспрял духом». Как я понял, он вообще планировал получить, в лучшем случае, нейросеть третьего поколения. А тут такой подарок. Естественно, что он был согласен буквально на все И даже на откровенное предательство своего бывшего хозяина. Но особой верности в отношении того разумного он никогда не ощущал, так как был более прагматичным, чем все остальные воспитанники лагерей Субивана. Да и за эти годы, которые он был полноценным бойцом, этому разумному удалось узнать много интересного про своего хозяина, а также и про его отношение к исполнителям. Так что тут ничего не поделаешь. Лифун прекрасно понимал, что в этой ситуации никто не будет его покрывать. Хозяин сразу откажется от того, кто провалил его задание. И даже более того, этот умник наверняка постарается во всем случившемся обвинить именно того, кто выжил в аду этого штурма, а ему бы не хотелось оказаться виновным. Возможно, кто-нибудь сейчас постарался бы напомнить мне про тот факт, что у этого разумного, где-то на территории директората, осталась его семья. Вопрос, конечно, весьма интересный, вот только вы не учитываете сейчас тот факт, что самой этой семье сам данный молодой разумный был не особо нужен. Лифун рассказал, что даже и не помнит их. Так, какие-то тени на далеком фоне. Эти разумные сами его продали в рабство и просто забыли про его существование. Так что выбора в данном случае у него просто не было. Нужно было менять хозяина, и он пошел на этот шаг. Тем более, что я давал ему куда больше, чем тот разумный». Я пообещал предоставить ему нужные базы знаний, соответствующее нейрооборудование и другие возможности, что его радовало. Как факт, он даже деньги сможет получать, если уж особо постарается. Я понимаю, что фактически все эти разумные сейчас должны работать на меня, без какой-либо надежды на вознаграждение. Однако давайте будем честными. Любому разумному всегда надо давать надежду на то, что он может получить какую-нибудь награду за свою верную и полноценную службу». Как результат, можно понять, что такое поведение с моей стороны и такой подход к решению вопросов именно таким образом, наоборот, будет вынуждать этих разумных держаться именно за меня, так как именно от меня сейчас и зависит их благосостояние. Правильно ли я поступаю или нет, сейчас не суть важна. Важным было совсем другое, именно то, что мы имеем возможность прищемить хвост этому самому разумному, который решил, что он хитрее всех». Все как следует осмыслив и обдумав, мы принялись подготавливаться к вторжению на борт моего корабля очередного противника. Я решил, что этих разумных, которые попытаются высадиться на борт моего крейсера, можно будет просто взять под прицел. Вряд ли они будут ожидать полноценной атаки с нашей стороны. К тому же, подобный сюрприз их явно сильно удивит. Да и какой им смысл высаживаться на борт моего корабля, например, с каким-то оружием? Для этого у них нет никаких причин, ведь они будут уверены в том, что весь этот корабль уже полностью контролирует их люди. Ну что же, их ждет весьма неприятный сюрприз. Жаль, конечно, что у меня нет тех самых парализаторов, которыми так любили пользоваться те самые работорговцы из Империи Арвар. Хорошая, говорят, штука. Один удар таким излучением и разумный минут на 10-15 банально теряет сознание. А может быть и больше. Все зависит от величины импульса, который накроет подобный организм. Но будем действовать тем, что имеется в руках. Когда мой корабль через двое суток вышел в промежуточную звездную систему, то в первую очередь мы старательно изобразили потери управления. Наш корабль начал медленно дрейфовать возле точки выхода из гиперпространства. При этом мы внимательно следили за тем, что происходит в данной системе. Здесь, как и ожидалось, находился всего лишь один легкий аширский крейсер третьего поколения, похожий на вытянутую пулю. Как и следовало ожидать, этот корабль принадлежал тому самому толстяку Субивану, рассчитывавшему на добычу. Прекрасно! Значит, он действительно решил сыграть в эту игру. Ну что же, как я уже говорил, играть в такие игры можно и одновременно с двух сторон. Аккуратно активировав передатчик нашего крейсера, этот молодой оширец отправил числовую последовательность, которая была кодовой комбинацией, свидетельствующей об удачном захвате корабля жертвы. Этот аширский крейсер, тут же резко развернувшись, направился в сторону моего корабля, явно готовясь к стыковке. Это было заметно потому, что он старательно приближался к внешнему шлюзу нашего крейсера, выдвигая вперед, как ни странно, заранее приготовленный переходник. На обычных кораблях такого устройства нет, а вот, например, на спасательных или на тех же пиратских оно имеется. Вот и был еще один признак того, что эти разумные намеренно пытались захватить чужой корабль, Все происходящее фиксировалось под протокол. Я намеревался разобраться с этим делом максимально жестко. На всякий случай все ближайшие отсеки были задраены намертво. Система обороны переведена в активную фазу. Боевые дроиды занимали все коридоры, готовясь встретить непрошенных гостей. Когда корабль этого торговца медленно и плавно подошел к стыковочному узлу, с легким щелчком закрепив магнитные захваты на броне нашего судна, чтобы не нарушить целостность этого переходного рукава, который протянулся с его стороны к нашему шлюзу, я активировал открытие бронированных дверей шлюза, чтобы эти гости вошли внутрь. Только вот эти разумные еще не знали главного нюанса. Чтобы они не заметили ничего подозрительного, когда створки шлюза разошлись в разные стороны, внутри шлюзовой камеры было темно. Ну а что вы хотите? На борту корабля имеются некоторые повреждения, так как было полноценное сражение. Это было вполне предсказуемо и не вызвало ни у кого сомнений. А самим видеокамерам, которые контролировали происходящее, эта темнота совершенно никак не мешала. «С некоторым удовольствием я заметил тот факт, что в коридоре появилась грузная туша того самого ширца, с которым и был заключен договор о перевозке груза. Этот толстяк довольно бодро промаршировал по коридору, даже не задумываясь о последствиях такого легкомысленного поступка». И только когда суби Ван вышел в коридор моего корабля, тогда до него и дошло, что происходит что-то совершенно не то, на что он рассчитывал, так как его встречали отнюдь неверные ему десантники, вооруженные старым и изношенным хламом, а достаточно вита настроенная группа боевых дроидов. Тот самый тролл тут же представил импульсное ружье прямо к забралу шлема легкого скафа этого разумного который даже не додумался надеть что-нибудь более основательное или тяжелое и глухо предупредил о том, что если тот сделает какую-нибудь глупость или его корабль попытается расцепить магнитные захваты, то сам этот толстяк останется без мозгов. Импульс такого ружья спокойный, и практически незаметно прожжет само забрало кафа, а также и череп за ним. Естественно, что Субиван так испугался за свою жизнь, что не только успел обгадиться, но и приказал искусственному интеллекту собственного корабля не проявлять агрессии, после чего оставив этого толстяка под прицелом стволов оружия моих боевых дроидов, которые оставались на борту судна. Тролл с Лифуном прошлись по тому крейсеру, быстро собрав всех гостей в отдельную клетку в нашем трюме. Их всех точно так же провели через медкапсулу, чтобы проверить. Оказалось, что один из них умудрился проглотить небольшое устройство, в котором тот самый старый пират опознал термический детонатор. Небольшое взрывное устройство, которое особого вреда какому-нибудь боевому дроиду нанести не сможет. Но, например, замок на клетке прожечь вполне получится, чтобы выйти на свободу. Только вот для таких умников существовала одна проблема, о которой эти разумные даже не догадывались. У меня на клетках не было замков. Эти клетки были просто заварены. А чего мучиться, если рядом есть дроид-ремонтник? Когда надо кого-то выпустить, он банально срежет необходимые прутья. Когда надо кого-то запереть, он просто приварит их на место. Все вполне просто и закономерно. Зато ты не переживаешь о том, что кто-то сможет вскрыть замок». «Честно говоря, я хотел этого умника вместе с его термическим детонатором просто выкинуть в космос, но он был пилотом и мог впоследствии мне пригодиться, поэтому пришлось его оставить пока что у меня в гостях. Пока мы занимались пленниками, наши девчонки в виде пилота и навигатора просчитали возможность прохождения через гиперпространство такой своеобразной связки кораблей». Нужно было просто кинуть пару балок, чтобы сварить нашу конструкцию воедино. И тогда пузырь гиперполя, который окружает наш корабль во время гиперпрыжка, накроет и этот крейсер целиком. А значит, экипаж на этом корабле нам особо и не нужен. Но не хотел я кого-то пускать за пульт управления этим судом, так как в данной ситуации подобные разумные могут сделать какие-нибудь глупости. А это для меня было бы просто нежелательно. Ну что, не совсем уважаемый мной Субиван. Поговорим? криво усмехнулся я, когда в каюту ко мне приволокли этого толстяка, который жутко вонял, но только не потом, а кое-чем еще. «Ты вообще знаешь, на что именно ты попал? У меня есть все доказательства того, что ты пират. Вся твоя деятельность была записана на видео и под протокол, так что сейчас у тебя есть вариант. Ты можешь предложить мне достаточно большие деньги, чтобы я промолчал о том, что произошло. Только для этого тебе надо уж очень сильно постараться». «Естественно, что этот разумный практически сразу принялся все отрицать и даже пытался доказать, что по сути ни в чем подобном замешан не был, а к моему кораблю его судно подошло, чтобы оказать помощь, так что все это всего лишь мои собственные фантазии и глупые инсинуации». Однако, как бы он ни выкручивался, сама видеозапись того факта, что он откровенно подталкивал различных разумных на захват моего судна, заставила его заскрипеть зубами до такой степени яростно, что я даже испугался, что Субиван их просто сотрет в порошок. Однако этого не произошло. Он тут же принялся торговаться. А я только поражался его наглости. Вообще-то тут и речи не идет о какой-либо торговле. Тут речь идет о том, что я могу его спокойно сдать в той же Федерации Нивы, местной службе безопасности. При таких доказательствах даже те самые администраторы директората ничего не сделают, им придется его отдать на растерзание, даже им самим придется платить компенсации, так как этот разумный действовал открыто на их территории. А значит, суби явно действовал под покровительством кого-то из системных администраторов. Да, здесь тоже было такое понятие – системный администратор. Только в данном случае имеется в виду не тот разумный, который администрирует какую-то компьютерную систему или сеть, являющуюся внутренней для какой-либо организации. В данном случае имеется в виду администратор, который контролирует и управляет системой в глобальном масштабе. Звездной системой директора Ашир. Вряд ли бы этот разумный был единственным, кто так действовал. И вряд ли он действовал бы настолько нагло под угрозой ареста со стороны местных властей. Нет, тут все было понятно и без дополнительных объяснений. К тому же сам этот молодой Аширец-лифун, хотя многого и не знал, но кое-что мне рассказал. А выстроить все необходимые логические цепочки, чтобы вычислить дальнейшее положение дел, было уже не столь сложно. Так вот... Именно он рассказал мне о том, что на территории директората все можно сделать даже за малейшую мзду. Например, тот корабль, который уходил уже с таким порченным грузом, начинали заранее оформлять в его собственность. Заранее. За отдельную плату. Потом он, конечно, еще немного доплачивал, чтобы получить нужный ему идентификатор, но, по крайней мере, вся эта процедура, которая являлась довольно сложным делом, решалась еще до того, как этот корабль был захвачен. И вы после этого хотите мне сказать, что за спиной этого разумного не было кого-то повыше в иерархии директората? Никогда не поверю. Судя по всему, сам системный администратор получал от него неплохие взятки. Как результат, в такой ситуации можно обвинить даже власти директората Ашир, а такие проблемы им были бы совершенно ни к чему. И что будет вполне естественно, про свои дела торговцу, после подобного обнародования информации, лучше просто забыть, как и о жизни на территории директората тоже. Насколько я уже знал, представители каст администраторов всегда отличались очень мстительным характером, так что ему явно не простят таких шалостей у них за спиной». И он это тоже прекрасно понимал. Я это понял по его помрачневшему лицу. Мне даже показалось, что от этих открытий Суби-Ван похудел на несколько килограмм. Честно говоря, мне даже не хотелось проверять это. Именно по той причине, что, судя по запаху, можно было легко понять то, каким образом он так резко худел. Запах от него сейчас шел весьма специфический. Ствол импульсной винтовки, которую ему приставили к голове, заставил этого разумного буквально разродиться всем, чем он только мог. Но только не тем, о чем вы подумали. И сейчас весь этот груз болтался внутри его скафа. Да, если бы у него был скаф с полным внутренним циклом очистки, вроде оборудования четвертого поколения, то это не было бы проблемой. Только не сейчас. Мне даже было страшно себе представить то, что на данный момент творилось у него внутри этого защитного костюма. Я старался не думать об этом. «Чего ты от меня хочешь?» Все так же мрачно посмотрел на меня торговец, когда понял, что ловушка уже захлопнулась, и в этот раз жертвой оказался отнюдь не тот, кого он хотел оставить без ничего. «Я могу заплатить тебе деньги. Думаю, что за молчание в этом случае тебе миллионов пятьдесят хватит. Больше у меня все равно нет. Мое имущество в директорате тебя вряд ли интересует. Так что ты хочешь?» А вот это уже конструктивный диалог. Тихо усмехнулся я в ответ, прекрасно понимая, что отдав этого разумного в руки каких-нибудь сотрудников службы безопасности, заработаю куда меньше, чем сейчас, банально прижав его к стенке». Поэтому я принялся старательно и медленно перечислять то, что меня интересует, не забыв в этот список внести его собственного бойца, которого этот умник бросил на смерть. Видеозапись того, как его десант просто покрошили из крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек, заставила этого толстяка еще больше паникнуть головой. Кстати... Я ему еще и предъявил претензию за то, что мне пришлось потом убирать весь этот мусор и выбрасывать его прямо в гиперпространстве. Хорошо еще, что эта самая сфера гиперполя уничтожала все, что к ней вообще прикасалось. Ну а зачем мне такой хлам нужен на борту? Это были пираты. Так чего мне с ними возиться? Конечно, я мог бы попытаться снять с них нейросети, вот только проблема была в том, что эти нейросети были стандартные, и в Содружестве их никто не покупал, они были бесплатными». По сути, эти своеобразные простейшие импланты, которые тебе позволяют пользоваться частично функциями такого нейроустройства, но не более того, профессиональные нейросети были более разветвленными и сложными в этом вопросе. Поэтому решить проблему с переустановкой нейросети молодого Аширца было не так уж и сложно. К тому же я заметил тот факт, что Элона решила использовать этого парня в своих целях. «Ладно, пусть пользуется, все равно она у меня особого интереса не вызывала, да и нужды особого ее внимания я сейчас не видел. Сейчас у меня этого самого внимания хватало с головой, так что пусть заведет себе игрушку и пользуется ей, главное, чтобы мне на пользу все это было. Наверное, мне надо сразу сказать о том, что когда этот толстяк понял, что его просто предали, то явно сильно разозлился, только меня его злость не особо интересовала». «Ко всему прочему следует еще отметить и тот факт, что я собирался забрать у него этот самый легкий крейсер. Ну а что? Продам его. Судя по его состоянию, этот кораблик миллионов за 30-35 продать можно вполне, а это все-таки деньги, и забывать об этом никогда не стоит, благодаря чему я могу получить хоть какую-то выгоду для себя лично. К тому же я взял с него определенные обязательства, и он сам уже прекрасно понимал, что ему лучше все это выполнить». «Да, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что сам этот толстяк, когда мы окажемся на территории той же федерации, может попытаться заявить о том, что мы обманом захватили его в плен. Ну да, пусть попробует. После такого заявления его не ждет ничего хорошего. Возможно, также и то, что кто-нибудь скажет о том, что я в этой ситуации делаю глупость. Никакой глупости тут нет. Вы что же думаете, что если я этого толстяка отправлю на рудники, что-то изменится?» Судя по откровениям молодого аширца, только в этой звездной системе было минимум трое или даже четверо таких торговцев, которые занимались подобными шалостями. Одного посадим, и на его место тут же придут другие, причем его же родственники. Деньги у них есть, базой и наработанный процесс тоже. Остается только начать заниматься подобным делом. Вот и все. Я же не мог этого позволить. Пусть лучше он пытается руководить своим делом. По крайней мере, я знаю сейчас главное, лишенный большей части своих средств и получивший несколько довольно звонких оплеух, вроде тех самых провалов попыток захвата чужих кораблей. Этот толстяк, возможно, хоть на какое-то мгновение задумается, а надо ли ему терять деньги на ровном месте? Может быть, ему лучше заняться чем-то другим? Хотя, зная отношение к подобным вещам со стороны этих разумных, заранее стоит предположить тот факт, что он, скорее всего, сразу же постарается форсировать события и начнет действовать более агрессивно на этом поприще, рассчитывая на получение потенциальных компенсаций. И как факт можно понять, что у этого разумного тут же возникнут определенные сложности. Его конкуренты сами наверняка предпримут все меры, чтобы избавиться от такого неудачника. Ведь если из-за его скоропалительных решений пострадает, к примеру, сам системный администратор, который их покрывает, то тогда пострадают и все они, а это для них неприемлемо. Надо уметь сдерживать свои аппетиты. Так что этому разумному не светит ничего хорошего. По сути, это тот же самый приговор, только более растянутый во времени. Причем, замечу сразу, в данной ситуации будут выбиты достаточно важные силы у него у самого. В этой высадке, как я понял, участвовали его самые опытные бойцы, ну и в прошлой, которая также провалилась. Как факт, можно понять, что полноценных боевых групп, которые имеют хоть какой-то опыт в подобных делах, у него сейчас просто не будет, поэтому ему придется использовать сырой контингент из сплошных новичков. А будет ли ему от этого хоть какая-то польза, этого я точно сказать не могу, поэтому глупо даже предполагать подобные нюансы, не стоит о нем даже задумываться. Такие вещи, подобные разумные, пытаются не допускать в принципе, значит ему придется посылать на дело тех, кого он берег» инструкторов из лагеря обучения. Как ни крути, но все это финансовые потери, которые ударят его по кошельку куда хуже, чем те же самые рудники. Ну что там произойдет? На этих рудниках данный индивидуум просто сам себя угробит, именно из-за радиации. Да и мне особо пользы от этого не будет, а так я получу деньги и возможности прижать его, в случае необходимости. «На всякий случай я предупредил этого толстяка о том, что если, например, по мою голову придут какие-нибудь наемники, то первая информация, которая попадет в руки тех же сотрудников Службы безопасности Федерации, будет касаться именно его пиратской деятельности, а также и того, что в этом деле замешано даже руководство звездной системы РИК. Подобного откровения ему никто не простит, и тут даже доказательства будут не особо нужны». Это будет межгосударственный скандал, а учитывая военную мощь федерации, можно сразу понять, что тому же директорату как-то конфликтовать с этим государством не будет никакого смысла. Его руководство просто постарается сразу все решить именно деньгами. У аширцев можно было решить все при помощи так называемого «отпила». Вот я сейчас это и делаю. Для Суби -Вана в этом не было ничего странного, и даже тот факт, что он сейчас стоял передо мной, полностью обгаженный внутри собственного скафа, никак не мешал ему рассказывать мне душераздирающие истории о том, что денег у него мало, и фактически он ничего поделать в этой ситуации не может, так как в последнее время и так понес значительные потери. Но решив проверить его на жадность, я увеличил сумму ровно на 100%, потребовав у него 100 миллионов кредитов, ну а что, пусть предъявит их мне. «В данной ситуации именно я диктую свою волю, но никак не он. И что же вы думаете? Он тут же согласился. То есть у него были такие деньги. Скорее всего, это был его неприкосновенный золотой запас. Ну что же, мне тоже пригодится. К тому же он не особо держался даже за свой крейсер и экипаж этого кораблика. В этот момент он думал только о себе, и это имело для этого расплывшегося от жира оширца первостепенное значение. Остальное было уже не суть важным». Постаравшись заранее с ним все обговорить, я отправил его под арест в отдельную каюту, где он тут же скинул себя провонявший скаф, который тут же сервисный дроид утащил в чистку и бросился в душ, чтобы смыть с себя собственное дерьмо. «Ну а что вы хотели? Думаю, что в такой ситуации малоприятно стоять в костюме, в котором твое собственное дерьмо греет тебе же ноги. Однако достаточно было и того, что он пошел на все мои предложения». Так что молодой лифун практически, сразу получив подтверждение расторжения контракта с этим толстяком, заключил договор со мной на те самые 50 лет кабального контракта. Ну и что? Посмотрим на то, каким специалистом он станет. Может быть, он сам потом не захочет от меня уйти. Сейчас все будет зависеть не только от него, но и от той же Илоны. Так как я уже сказал, что эта молодая самка явно положила на этого разумного свой темный глаз». По крайней мере, с одной дамочкой у меня сейчас проблем не будет. Уже только поэтому я получил не только неплохого бойца, которого можно было развить впоследствии, но и финансовую подушку, на которую так рассчитывал». «Теперь с такими деньгами я смогу как следует подумать о том, что намереваюсь установить себе в голову. Ну а для начала мне нужно решить все вопросы с гражданством и продажей своего товара. А товара у меня сейчас хватало. Даже этот самый легкий крейсер тоже можно было бы продать, так как он мне просто не был нужен. Не говоря уже о тех самых членах команды данного индивидуума. Все они отправятся на рудники Федерации Нивы. Пираты. Ну а что?» Вся эта ситуация сложилась именно так, что они сами были во всем виноваты. Не надо было действовать так предосудительно. Слишком уж нагло у них все получалось, что и стало их приговором». Убедившись в том, что все расчеты сделаны правильно, и мой инженер закрепил все необходимые балки нашей своеобразной конструкции, мой крейсер снова начал разгон в другую промежуточную звездную систему. Нам предстояло сделать еще два прыжка, прежде чем наш корабль окажется на территории Федерации Нивы. И наконец-то наступило время тому самому троллу снять ошейник, при этом заблокировав его нейросеть, чтобы этот умник ничего с нее не удалил. Ну а что? Преступник есть преступник. Заодно я постараюсь удалить с его нейросети все записи, которые могли быть сделаны с нами, с того самого периода, как он попал ко мне в руки. Но ну, не хотел я, чтобы некоторые мои секреты, по какой-либо глупости, попали в чужие руки. Даже если это руки сотрудников Службы безопасности Федерации. Как я уже не раз говорил, особого доверия к этим разумным с моей стороны не было. Именно поэтому я и хотел избежать таких случайностей. Они мне были просто ни к чему. Лучше уж заранее подстраховаться в решении таких вопросов.